Тогда же, обновленную Антиповыми, гости кричали: Горько, не пьется, а с другого конца, согласно ревом, ответствовали Надо подсластить, и молодые, конфузливо ухмыляясь, целовались. Людмила капитонна пропела им величание виноград с двойным припевом Дай вам Бог любовь да совет, и песню Расплетайся, трубчата коса, рассыпайтесь, русые волоса! Когда все разошлись, и они остались одни, паша стала не по себе от внезапно наступившей тишины. На дворе против Лариного окна горел фонарь на столбе, и как не занавешивалась Лара, узкая, как распиленная доска полоса света проникала сквозь промежуток расшедшихся занавесок. Эта светлая полоса не давала Паше покою, словно кто-то за ними подсматривал, Паша с ужасом обнаруживал, что этим фонарем он занят больше, чем собою, Ларою и своей любовью к ней. За эту ночь, продолжительную как вечность, недавний студент Антипов, Степанида и Красная Девица, как звали его товарищи, побывал наверху блаженства и на дне отчаяния. Его подозрительные догадки чередовались с Ларинами признаниями. Он спрашивал, и за каждым лариным ответом у него падало сердце, словно он летел в пропасть. Его израненное воображение не поспевало за новыми открытиями. Они проговорили до утра. В жизни Антипова не было перемены разительнее и внезапнее этой ночи. Утром он встал другим человеком, почти удивляясь, что его зовут по-прежнему. Глава 4 Через десять дней друзья устроили им проводы в той же комнате. Паша и Лара оба кончили, оба одинаково блестяще, оба получили предложение в один и тот же город на Урале, куда и должны были выехать на другой день утром. Опять пили, пели и шумели, но на этот раз только одна молодежь, без старших. За перегородкой, отделявшей жилые закоулки от большой мастерской, где собрались гости, стояли большая багажная и одна средняя корзина Лары, чемодан и ящик с посудою. В углу лежало несколько мешков. Вещей было много. Частик уходило на другой день утром малой скоростью. Все почти было уложено, но не до конца. Ящик и корзины стояли открытые, недоложенные доверху. Лара время от времени вспоминала про что-нибудь, переносила забытую вещь за перегородку и, положив в корзину, разравнивала неровности. Паша уже был дома с гостями, когда Лара, ездившая в канцелярию курсов за метрикой и бумагами, вернулась в сопровождение дворника с рогожью и большой связкой крепкой толстой веревки для увязывания завтрашней клади. Лара отпустила дворника и, обойдя гостей, счастью, поздоровалась за руку, а с другими перецеловалась, а потом ушла за перегородку переодеваться. Когда она вышла переодетая, все захлопали и загалдели, стали рассаживаться, и начался шум, как несколько дней тому назад на свадьбе. Наиболее предприимчивые взялись разливать водку соседям. Множество рук, вооружившись вилками, потянулось в центр стола за хлебом и к блюдам с кушаньями и закусками. Ораторствовали, крякали, промочивши горло, И на перебой острили. Некоторые стали быстро пьянеть.